Глава тридцатая. В дверь постучали. Стелла встала к стене и, держа пистолет на готове, спросила. «Кто там? Что вам угодно?» «Посуду отдавать будем или как?» прогнусавил мужской голос. «Конечная скоро, а нам смену сдавать. Верните посуду!» «Пойдите вон, я имею право не открывать вам до Санни Лэнда». «Ладно! Не хотите по-хорошему, будем по-плохому!» Прикройтесь там, если голые. Я открою дверь спецключом. Только попробуй, придурок. Я буду стрелять. Я сотрудник службы криминальных расследований. Возникла пауза. Потом голос уже без прежней нагловатой интонации попросил. Ну, пожалуйста, мадам, выдайте две тарелочки, блюдцы и чашечку с ложечкой. Ладно, сдалась Стелла. Только быстро. Она приоткрыла дверь и впустила человека в костюме стюарда и с горбленным и отвратительной рожей. "Ой!" испугался он, увидев пистолет. "Я работаю на правительство, а это опасные преступники. Так что забирай свои кружки, идиот, и проваливай, а то тоже пулю схлопочешь". "Не надо пулю, я уже ухожу". Стюард собрал чашки и неловко развернувшись, уронил одну из них. В это время Рон кашлянул и дёрнулся так сильно, что Стелла навела на него пистолет. Это была её ошибка. Стюарт вышиб у неё пистолет, а затем пригвоздил к стене узким ножом. Поддержав жертву пару секунд на клинке, Стюарт выдернул его, и тело сползло на пол. "Спасибо, Трейвис. Ты появился вовремя", поблагодарил Сутулов Барнаби. "Я всегда вовремя". Сутулов вытер нож о юбку Стеллы и, повернувшись к Джеку, сказал: "Дорожище, где-то здесь был пистолет. Отдай мне его, пожалуйста". Джек молча отфутболил оружие в сторону Барнаби. Хорошо. Твоё поведение мы ещё обсудим, щенок. С угрозой произнёс Сутулы и двинулся к Рону. Надеюсь, ты не будешь играться со мной, а? Ты ведь уже не в том возрасте. Хочешь взять пистолет? Ну-ну, попробуй. Рон резко поднялся, в его руке сверкнуло тонкое жало. Вот как. На лице Сутулова появилась недобрая улыбка. Выходит, ты сам собирался прижать эту сучку, а я тебя помешал. Но извини, Дрок, извини. Сутулы сделал стремительный выпад, однако Рон только отстранился. Он понял, что это лишь проверка. Поезд продолжал нестись с огромной скоростью, и пол вагона мелко подрагивал. Сутулы, у тебя штаны сзади чем-то испачканы. Ты часом не обгадился? крикнул Джекс, стараясь отвлечь противника. Сутулы снова атаковал в верхний уровень, стараясь напугать Рона, однако тот присел и перебросив нож в левую руку, со свистом расстёк противнику пиджак. Сутулый отпрянул и покосился на след от ножа, потом задрал рубашку. На животе красовался тонкий наливающийся кровью порез. "А ты хорош, старый", воскликнул Сутулый. "Хорош". Он поднял руки, давая понять, что прекращает схватку, подошёл к Джеку и не без труда перепилил на нём наручники. "Спасибо, Трэвис", вежливо поблагодарил тот. Затем поднялся и стал разминать затёкшие кисти рук. Её нужно куда-то деть. сказал Рон, держа в одной руке нож, в другой пистолет. Сутуло уселся на кровать Джека и, дотянувшись до столика, собрал кусочком тоста рассыпанную по столу икру. Жрать хочу, сил нет. Сколько до прибытия? спросил Джек, нагнувшись над телом Стеллы. 47 минут, сообщил Барнаби. Да как нашёл на Стравис? Долго рассказывать. Давай, время ещё есть, сказал Барнаби, поигрывая пистолетом. Сначала уберите труп. В шкафу под нижней полкой хорошее место есть. А ты откуда знаешь? удивился Джек. Я в соседнем вагоне одного жирного туда запихал. За что? Нужно было ехать где-то. Вот и подколол его. А кровь можно бумажными полотенцами собрать и выбросить их в окно. Вернее, в форточку. Она небольшая, но если их скомкать, пролезут. Пожирать больше ничего нет. Помоги, потом и жрать получишь, сказал Джек. Вдвоём они засунули труп в шкаф, подтёрли кровь, как советовал Сутул, и бумажными полотенцами. Тем временем Рон собрал в сумочку все вещи Стеллы и спрятал на своей половине. Ну всё, давайте жрать, а то уж приедем скоро. Рон нажал кнопку вызова стюарда, Сутул исвернул форменный пиджак и забросил под кровать. Вскоре в дверь постучали. Рон открыл. Это снова была Сью. Что-нибудь перекусить для нашего друга, сказал ей Джек. Он не может дотерпеть до станции. Девушка, кивнув, исчезла и вскоре вернулась с целым блюдом бутербродов и бутылкой минеральной воды. — К сожалению, это все. Больше у нас ничего нет. Через полчаса станция. — Ничего, крошка, сойдет, — сказал сутулый и накинулся на еду. Когда Сью ушла, Джек напомнил. — Ну так как же ты нас нашел? У копов не получилось, а ты тут как тут. — Я сел вам на хвост, когда вы с причала на аэрбайке дернули. За вами тогда три байка увязались, ну а я был на четвертом. Они подошли близко, вы их पुгнули. Это ты стрелял, старый? Барнаби в ответ только пожал плечами. Одна пуля у меня на духом про свистела, и я ещё поотстал. Куда, думаю, спешить? Потом вспышка и взрыв, да такой, что меня на взрывной волне как на трамплине подбросило. Это что было? Дунду. Я так и подумал. Сутулу запихнул в рот очередной бутерброд и запил его водой из бутылки. Ну вот, Держался я на расстоянии. Кто его знает, сколько у вас дондлов этих. Я, конечно, понимаю, сутулый хмыльнулса. Что вы в своего стрелять не стали бы? Но там в темноте разве разберёшь? Одним словом, отследил я примерный район, куда вы сели. Но тут моя машинка вниз пошла. Видать, пробоина в баке была. Я едва до берега на резерве дотянул. Спешить не стал. Нашёл человечка, башку ему свернул, взял немного денег, одежду и пошёл вас искать. Правда добрался только к утру. Когда увидел толпу, сразу понял, то самое место. Прервав рассказ, Сутул из подозрением понюхал очередной бутерброд. С дерьмом он, что ли? Ну-ка, дай. Джек взял бутерброд и понюхав, возвратил Сутулуму. Это улитки боза, а не сыром пахнут. Специальная генетическая мутация. Можешь не есть. Да ладно, махнул рукой Сутул. На войне какого только дерьма жрать не приходилось. Проживав бутерброд с улитками, он продолжил. Дождался я, когда копы приедут, но и стал неподалеку околачиваться, вроде как любопытный очень. Всех посторонних они гнали за оцепление, но и оттуда хорошо было слышно, что им на рации приходило. Слышу, сообщают. Разбили окно в кабине и угнали фургон. Потом неосторожно ляпнули про штурмовик, который увели с военной базы, и он якобы грохнулся где-то неподалеку. Поначалу думал, все, накрылись вы вместе с чемоданчиком. Потом, ближе к обеду, пришла новая информация. Украли одежду у старичка какого-то и еще ограбили магазин на дороге. Ну, я смекнул, что вы добыли гражданскую одежду, а потом за деньгами пошли, чтобы до города добраться. И тоже двинул в город. — Но ведь город большой, — возразил Джек. — Большой, — усмехнулся сутулый. — Только на то и башка нужна. Он постучал пальцем по своему покатному лбу. Что бы значит не нужные варианты отсекать? И какие ты отсекал? Аэропорт и спейсдок отошли сразу. Их перекрывают надёжно, и проскочить там нелегко. Коммерческие автобусные линии тоже забраковал. Там народу немного и все на виду. Автомобильный транспорт тоже не подходит. В прокат брать документы нужны. Огрохнуть кого след потянется. Копы на хвост сядут. Остался только вокзал. Там я и занял наблюдательную позицию. Часиков 8 подежурил и, пожалуйста, вот они, мои друзья. В добром прикиде, чистенькие, аккуратненькие. Ну, думаю, они на чьего денежного человека пришли. Вон как пристроились. А дальше просто. Проследил, в какой в вагон пошли, быстро сбегал к кассам и взял горящий билет за полцены. А в до вагон далеко оказался. Пришлось поближе перейти. Движение поезда стало замедляться. Сутулы забросил в рот последний бутерброд и, запив его водой, сыто рыгнул. Потом стал прохаживаться, как будто гуляю. Навелся в ваш вагон и заметил эту суку. Сутулы кивнул в сторону шкафа. Я сразу засек, что она здесь какой-то интерес имеет. С виду нормальная баба, к море трахаться едет. А потом вдруг как зыркнет волком. то в одну сторону, то в другую. Я как увидел, сразу понял, буду её валить. А нас? спросил Джек. Что? Нас ты тоже собирался валить? Ну, Цутулы развёл руками и улыбнулся. Смотри по обстоятельствам. Они помолчали, глядя в окно. Ситуация складывалась не из простых. Цутулы представлял опасность, и с ним надо было что-то решать. Договариваться с таким человеком не имело смысла, все равно обманет. «Кстати, старый, откуда ты такой нож добыл?» – спросил сутулый, нарушая затянувшуюся паузу. Рон со вздохом достал нож. «Где ты его взял?» – удивился Джек. «Ты же у Ко по-другой брал. Тот был не очень, я трофейный прихватил». «Ну-ка дай». Джек взял у Рона нож и прочитал выгравированную на лезвий надпись. Джон Бритиш убивал, убивает и будет убивать копов. Бойтесь, я к вам иду. Если полицейские возьмут тебя с этим, легко не отделаешься. Заметил Сутул и тоже прочитав надпись. Я её потом сотру, пообещал Рон, забирая трофей. А как ты ухитрился нож спрятать, ведь она тебя обыскивала? спросил Джек. Она не сразу меня обыскала, я успел сунуть нож под столик. Потом, когда обыскал и отошёл, я снова его подобрал и начал осторожно наручники перепиливать. Спешить было нельзя, она могла заметить. А как насчёт товара, брацы? Где он? Я, конечно, понимаю, что вы его с собой не возите, но всё же. Ты же умный, Трэвис. Попробую угадать, с усмешкой посоветовал Джек. А я пока подумаю, как нам из вагона выйти. На перроне наверняка полно полиции. Я выйду без проблем. Ты-то выйдешь? «А нам придется что-то выдумывать», — сказал Джек, и они с Роном обменялись взглядами. Ничего лучше вялой морковки у них с собой не было. «У этой суки должен быть значок. Воспользуйся им!» — предложил Сутулый. «Значка нет», — нехотя ответил Джек. «Удостоверение только. Она его на бедре за чулочной резинкой держала». «Хитрая баба!» «Ну ладно, Трэвис, тебе уже пора. Возвращайся в купе и забери вещи». Все мои вещи при мне, ребята. Деньги тоже. Но если вы не горите желанием выходить со мной из вагона, то я выйду сам, а потом встретимся. Это нам подходит. У тебя рубашка в крови, напомнил Рон. Ерунда. Сутулы нагнулся и вытащил из-под кровати пиджак стюарда, стряхнул его, надел и пошёл к выходу. У двери обернулся и сказал: "Не пропадайте. Помните, что я вас сегодня спас". Когда за ним закрылась дверь, Рон даже сплюнул. Надо было его в бункере кончать, когда была такая возможность. Сейчас тоже была возможность, заметил Джек. Только мы могли поднять шум, а это сейчас ни к чему. Как ты думаешь, какие у него планы? Двоих нас ему не одолеть. Он попытается одного убрать, а на второго надавить.